просидевшего у окна до того времени, когда часы зашипели, закуковали и пробили полночь, Николай уже хотел было ложиться спать, как услыхал, что к едва уловимому равномерному скрипу телег присоединился новый звук, будто во весь дух мчалась лошадь по твердой дороге. Николай выснулся в окно, прислушался. Звонкий топот приближался к усадьбе. У Николая так и упало сердце. «Непременно что-нибудь случилось», — подумал он, — «скачут на барской лошади». Немного спустя из-за угла конюшни стремительно вылетело что-то черное, раздался удушливый лошадиный храп. У самого окна кто-то проворно соскочил с седла, подбежал к Николаю и выговорил возбужденным голосом, «Это ты, Николай?» Николай узнал ларьку. — Что случилось? — спросил он. — Беда, буди отца. — Агафокла убили. — Как убили? Кто? За что? — Убили. Гоню я табун мимо пьяного лога, а уж темно, слышу, будто лошадь ржет. Я туда. Агафоклова пигашка стоит. По ногам спутана, морда прикручена к оглобле, гляжу, у заднего колеса чернеется, что это... Я к лесу, глядь, агафок Лыванч, уткнулся лицом в землю, за ноги вожжами привязан, кричу, Агафок Лыванч, Агафок Лыванч, молчит. Испужался я страсть, бросил табун на хутор, взяли фонарь, запрягли телегу. Глядим, зарезан, глотка перехвачена, ужасно посмотреть, брюхо распорото. Кровища так и стоит лужи, щеки. «Щеки, Миколушка!» Ларьков всхлипнул. Все щеки злодей ножом исковырял, нет лица!» «Господи! За что же?» пролепетал Николай, не попадая зуб на зуб, его била лихорадка. «Не придумаем! нечто что из-за денег? Барские деньги покойник при себе держал. Но поношаться-то, поношаться-то зачем?» «А... «Деньги пропали? Бог его знает. Мы не дотрагивались. Буди отца скорей». Николай разбудил Мартина Лукьянча, зажгли огонь. Ларька был позван в комнаты для допроса. Полусонная кухарка побежала за капитаном Аверьянчем. Во всех важных случаях управитель непременно совещался с конюшем. Скоро на конном дворе замелькали фонари. Кучер Захар запрягал управительскую «тройку». Встревоженные люди сходились со всех сторон. Фелицата Никаноровна прислала девчонку-агашку узнать, что случилось. Нарочный бежал в деревню с приказом старости тотчас же нарядить понятых. Мартин Лукьяныч, не дожидаясь рассвета, покатил к становому. В застольную собрались конюхи-наездники-кучера, Все, кто только узнал о страшном деле и кому можно было отлучиться хоть на полчасика. В окнах там и сям засветились огни, никому не хотелось спать, и всем хотелось побыть на народе. Самым степенным, самым самостоятельным людям было не по себе, было жутко. Николай тоже сидел в застольной. Он смотрел на возбужденно, беспрестанно подергивающееся лицо Лайки в десятый раз рассказывавшего о том, как он натолкнулся на агафокла. Смотрел, как на белых стенах прихотливо двигались слохмаченные головы, нелепо огромные тени, слушал неописуемые подробности истязания, которому подвергся несчастный агафокл, и дрожал с головы до ног. Он никак не мог привыкнуть к тому, что человек, с которым он так недавно говорил и пил чай, лежит теперь в степи, и его нужно караулить, потому что он — мертвое тело. В то время, когда Ларька в одиннадцатый раз рассказывал об убийстве и с новую, только что выдуманную им подробностью, что когда он подошел к Агафоклу, вдруг что-то взвизгнуло около тела и клубком покатилось в степь, Фантазия впоследствии недешево стоившая ларьке, но зато теперь несказанно усугубившее жуткое настроение слушателей, в это время вошел в застольную в одном белье в своем долгополом комлотовом пальто в накидку Агей Данилыч. Вид его был угрюм более обыкновенного. Не проронив ни слова, выслушал он рассказ, неприятно поморщился и ушел. Затем опять воротился и еще послушал, что говорили об убийстве. Наконец, не выдержал, презрительно фыркнул и произнес своим пескливым, на этот раз точно сдавленным голосом, «Невежество-с!» «Все, сударь мой! Все мы поколеем!» Что ж касательно зверства, каждый суть отменный людоед и зверь глупости и, не давший себе труда выслушать дружно поднявшийся ропот, сердито хлопнул дверью и ушел. Николай позвал к себе спать Федотку, одному было страшно спать. Когда они вышли из застольной, небо на востоке уже белело. Огонь светился только в застольной, да в комнатке Агея Данилыча. Проходя мимо последней, Николай заглянул в окно. На ту освещенных стеклах, завешенных изнутри зеленой тофтой, как-то странно металась угловатая тень конторщика. Что он делал, нельзя было разобрать, да притом Николай, чрезмерно поглощенный другим, и не подумал полюбопытствовать, что он делает. Но Федотка не утерпел. Приложил ухо к маленькой скважине в раме, расслышал, что Агей Данилович неровными шагами бегает по комнате и шипит кому-то, дурачес, идиотыс, прозибать несведущий, как предписано тварям, а издыхать бояться. Врешь, сударь, мой Агей Дымкин, не побоится, изрядно готов, с отменным усердием готов околеть. -с. Ты думаешь, унижу себя, взмолюсь никак, судремой, никак не взмолюсь, ошибаешься, ничего ничего нарочито станем противоборствовать. Иногда тень пропадала, слышно было, как что-то тяжелое падало на скрипящую кровать, слышно было порывистое, торопливое дыхание, затем раздавался шорох, будто изо всей силы Растирали уконкой или щеткой, и опять вырывалось полузадушенное шипение. «Ошибаешься, сударь мой, не испугаюсь, нарочито, нарочито отвергаю, а, невежественные твари, сколь запуганы выдумкой!» «Миколай, что это неладно с конторщиком?» — прошептал Федотка. «Что это страшно?» «Брось, пойдем!» — презрительно сказал Николай. «Какого ему черта делается?» И добавил глухим голосом. «Человека убили. Вот что страшно!» Не успел Николай заснуть, так, по крайней мере, ему показалось, как он почувствовал, что его будят. Он с усилием продрал заклеившиеся глаза, увидал, что еще очень рано, и только что хотел выругать того, кто будил, как рассмотрел, что над ним наклонилась... Филицата Никаноровна!» и что-то говорит ему. «Что такое? Что такое?» — Забормотал он, вскакивая с постели и с испугом вглядываясь в осунувшееся измученное лицо экономки. «Вставай, Николушка! Дай ключи от лекарства. Где ключи?» «Как? Что? Зачем, Фелицата Никаноровна?» «Скорей, голубчик!» — Данилыч захворал. «Господи, Боже мой! Что с ним? Филицата Никаноровна!» Филицата Никаноровна хотела ответить, но вместо того губы ее жалобно сморщились, и из выцветших, глубоко впалых глаз так и брызнули мелкие слезинки. Она отвернулась и проворно утерлась свернутым в комочек платком. Николай уже ни о чем не спрашивая, бросился к шкафу и отомкнул его. Филицата Никоноровна трясущимися руками набрала пузырьков, склянчик, бутылок и побежала. Николай торопливо оделся, хотел бежать вслед за нею, но вдруг подумал, что теперь все равно, что для всех, очевидно, наступает один конец, и вместо того, чтобы бежать за Филицатой Никоноровной, склонился отяжелевшей головой на подушке и крепко заснул. Все произошло таким образом. На восходе солнца жена конюха-полуэкта, Лукьяниха, проснулась и услыхала через перегородку те же странные звуки, те же бессвязные, нетвердые шаги и полузадушенное шипение в комнате Агея Данилыча, которые так поразили Федотку. Лукьяниха встревожилась, постучала в перегородку, спросила, «Здоров ли, Агей Данилыч?» В ответ послышался глухой, точно из подземелья выходивший голос, «Околевать надос! Лукьяниха бросилась к дверям Агеи Даниловича. Ей еще и в голову не приходило, что это холера. Двери были заперты изнутри. «Отворите, Агей Данилович, это я!» — крикнула она. Долго продолжалось молчание. Наконец что-то болезненно простонало, и тот же странно беззвучный голос, немало не похожий на раздражительно отчетливый писк Агеи Даниловича, произнес... «Холера! Холерас! Непристойно видеть женскому полу!» Лукьяниха так и отшатнулась от дверей. Опомнившись, она растолкала своих ребятишек, девок, сестер, старуху-тетку, свекровь Все страшно перепугались видом лукьянихи и тем, что у конторщика холера, засуетились, заспешили, натыкались с на стены, на столы, на скамейки, стали метаться по избе, схватывая одежду, постели, самовар, посуду и с руками, полными всякого хлама, в одних рубашках, растрепанные, лохматые, с тем диким и несознающим выражением в глазах, которое бывает у не совсем еще проснувшихся людей, высыпали на двор. В это самое время из управительского флигеля вышел Федотка, поспешая, к своей должности, узнав от испуганных и решительно ошалелых женщин, в чем дело, и тот же заразившись от них неописуемым страхом, он побежал к капитану Аверьянчу. Спустя десять минут тот же Федотка, засучив по локоть рукава и за всех сил растирал Агея Данилчича щетками. Сестры Лукьянихи лили кипяток в бутылке, подмывали загаженный пол. Сама Лукьяниха готовила горчишники беспрестанно отрываясь, чтобы поднести чашку с водою к запекшимся, вдавленным, испускающим холодное дыхание губам больного. А капитан Аверьянович сидел у изголовья, опираясь на свой суковатый костыль и, мрачно сдвинувши брови, говорил притворно насмешливым голосом, «Что, Формазон, попался? Катай, котай его, Федотка!» По животу-то икры, икры-то ловчей разделывай, девки кипяток проворнее. от тебя фисту не зубы скалить. Вид Агея Данилча был ужасен. Когда мучительные судороги отпускали его, и лицо переставало искажаться ощущением нестерпимой боли, он становился похожим на труп. Большой нос заострился, как у птицы. Щеки и тусклые, без всякого выражения, глаза глубоко ввалились. Вокруг глазниц образовались серые впадины. Около рта и на переносице лежали нераздвигающиеся мертвенные складки. И что всего было ужаснее, губы, уши, веки, пальцы на руках так изменили свой цвет, что казались окрашенными в густую черно синюю краску. Федотка растирал его с таким усердием, что кожа лопалась, и у здорового человека давно бы уж появилась кровь, но здесь на поверхности ссадин ничего не сочилось, и они оставались сухими, как на коже трупа. Едва заметная краснота тотчас же переходила в пепельный цвет, тем не менее сознание не потухало. На слова капитана Аверьяновича долго спустя последовал шипящий шепот — Изрядно прожил, сударь мой. После этого Агей Данилович еще что-то сказал, но капитан Аверьянович не расслышал и наклонил ухо к самому лицу больного, чтобы лучше расслышать. Тогда Агей Данилович сделал необыкновенное усилие. Мертвое, покрытое клейким потом, лицо дрогнуло, губы шевельнулись, послышался деревянный, тупой, точно сломанный звук. невежества. с Нарочито утверждаю, что ничего не будет-с! Баснями дурачитесь, сударь мой!» И вслед за этими словами в его глазах мелькнуло что-то вроде прежнего язвительного выражения. Капитан Аверьянович круто отвернулся, нервически скрипнул зубами и изменившимся жалобно зазвеневшим голосом крикнул «Лукьяниха! Проворней клади горчишники». Тело больного заметно холодело, пульс ослабевал. Черты лица все более и более распадались. Он лежал, как пласт, устремив глаза куда-то в пространство. Из его губ вырывалось теперь только одно слово — пить, пить. Одно время капитан Аверьянович увидал, что глаза его совсем смежаются, схватил его за руки и не ощутил пульса. И только что хотел сказать помер, как вдруг вики Агея данилович приподнялись, в глазах пробежало что-то живое, и одинокая слезинка повисла на реснице. «Фе, Фе-фи-филицатушка, произнес он с неожиданной ясностью. Капитон Аверьянович оглянулся. В дверях с пузырьками, со скляночками в руках стояла Филицата Никаноровна. Она смотрела на Агея Данилыча. Ее крошечная личка, покрытая бесчисленными морщинками, смешно и жалко, собралась в кулачок, увядшие губы затряслись. Еще мгновение она казалась вся превратиться в живое олицетворение отчаяния но каким-то непонятным усилием воли она точно озарилась ласковую нежную улыбкой, с заботливым видом подошла к столу, выложила пузырьки и бутылочки, и затем уже опустилась на колени, стала гладить холодные руки Агей Данилуча, целовать его ужасное лицо. К лекарствам никто не дотронулся. Перестали растирать, ставить горчишники, класть горячие бутылки, все понимали, «Что сейчас наступит смерть?» «Старый бесстыдник!» — притворно ворчливым голосом говорила Фелицата Никаноровна. «Можно ли так скрываться? Ведь тебя с самого вечера схватило. Как жил сиротою, так и помирать собрался сиротою». И вдруг сухие рыдания вырвались у ней. В глазах больного опять что-то засветилось, другая слезинка показалась на реснице, он пошевелил губами. Фелицата Никанорна жадно вслушивалась. «Не слышу, Агеюшка, скажи еще что?» — спросила она. «Пить», — произнес Агей Данилович, — «душно, горит». Ему дали воды. — Агеюшка, голубчик ты мой ненаглядный! — заговорила Фелицата Никанорна с робкою и молящую нежностью, заглядывая ему в глаза. — Послушай меня, старуху, ради прежнего времечка, послушай. Слышь, родненький, вот отец Григорий сейчас приедет, прими ты его. Отойди с благодатью. Здесь не привелось, пошлет Господь милостивый, там встретимся, а, Агеюшка? опять шевельнулись губы афииста но никто не расслышал его слов и он понял это задвигал пальцами провел ими по руке филицата Никоноровна, как будто хотел погладить и внятно так что на этот раз все слышали произнес отчет с июльский отчет проверить В балансе изрядная ошибка и с необыкновенным выражением тоски добавил «пить». Но когда поднесли воду, губы его не раскрылись. Лицо исказилось мелкими судорогами, дрогнули руки, быстро согнулось колено на правой ноге, взгляд сделался стеклянным. Все разом вздохнули. И перекрестились.